Новая должность была слишком скромной, чтобы навлечь на Теуса зависть собратьев, пока что его укрытие было надежным. Старого мула Яна Мейерса поставили в конюшню при убежище святого Козьмы. Монастырскому садовнику велено было за ним присматривать. Зенону отвели комнатку на втором этаже, куда он перенес часть книг покойного хирурга-цирюльника, еду ему приносили из трапезны.